самогипноз для подпитки позитива. Результаты многочисленных исследований, опубликованных Международным сертификационным советом по клинической гипнотерапии, подтверждают, самогипноз эффективен для похудения, борьбы с хронической болью и отказа от курения. В обзоре Хамонда он представлен как быстрый и продуктивный способ справиться с тревожными и стрессовыми расстройствами. Исходя из этих выводов, можно предположить, что самогипноз помогает трейдерам управлять эмоциями и поведением. В настольной книге трейдера я также приводил простую практику самогипноза. На мой взгляд, она отлично помогает при эмоциональном возбуждении, улучшает концентрацию внимания и закрепляет дисциплину. Упражнение выполняется сидя. Вытяните руки перед собой ладонями друг к другу. Сосредоточьте на них все внимание глубоко и медленно вздохните. Когда вы сосредоточитесь, представьте, что ладони очень медленно притягиваются друг к другу, как магниты. Руки сближаются, и вы все больше чувствуете расслабление, сосредоточенность, терпение и контроль над ситуацией. Не отрывайте взгляд от ладоней, сближая их. Продолжайте дышать медленно и глубоко, повторяя «Чем ближе друг к другу мои ладони, тем комфортнее я чувствую себя когда они соприкоснутся вы ощутите полное погружение в настоящий момент спокойствие и фокус внимания вы можете произносить эти слова мысленно но для усиления эффекта проще записать их со временем можно добавить дополнительное внушение мои руки ключ к спокойствию каждый раз когда я свожу их вместе я дышу медленнее и возвращаюсь к состоянию ясности и невозмутимости. Многие трейдеры быстро освоили упражнение и выполняют его с удивительным мастерством. Я сам пользуюсь им много лет и обычно достигаю высокой концентрации за одну-две минуты. Практика привлекает легкостью. Вы просто соединяете ладони, повторяя слова. Однако упражнение меняет ваше когнитивное, эмоциональное и физическое состояние, повышая уровень сосредоточенности и спокойствия, что напрямую повышает благополучие. Вероятно, вы уже заметили общие элементы в медитативных практиках, упражнениях биологической обратной связи и самогипнозе, описанных ранее. В каждом из этих методов вы работаете с дыханием, замедляетесь и сосредотачиваетесь, стремясь к лучшему самочувствию. Их объединяет устойчивая концентрация внимания через расслабление. По моему опыту, ежедневная практика хотя бы одного из методов положительно влияет на весь день. Трейдеры, которые медитируют, используют биологическую обратную связь или самогипноз. Даже в разгар торговли могут сделать несколько вдохов, сосредоточиться и оставаться устойчивыми. Чего не скажешь о трейдерах с беспокойным умом и телом, которые бурно реагируют на любые события и постоянно нервничают, вы можете попробовать самогипноз со сближением рук, когда нужно успокоиться или сосредоточиться. В другом варианте упражнения удерживайте внимание на одной точке и делайте калистенику, Например, сжимайте ладони или сцепляйте пальцы и с усилием разводите их в стороны. Это направление в фитнесе, основанное на упражнениях с собственным весом. Во время упражнений повторяйте. С каждым движением я чувствую прилив энергии и наполняюсь энтузиазмом. Ощутив подъем сил, внушайте себе. Я концентрирую внимание и возвращаю энергию, словно подключаюсь к источнику питания. Сформулируйте внушения заранее, так они принесут больше пользы. Во время деловых встреч, длительной работы или торговли я нередко замечаю, как мое внимание рассеивается. Тогда я беру паузу, встаю, немного хожу, а затем выполняю несколько калистенических упражнений, сохраняя концентрацию. Самогипноз стал частью моей тренировки, и я использую его каждый раз, когда эффективность работы снижается. Ключевой вывод. Простые упражнения помогают управлять когнитивным, эмоциональным и физическим состоянием. Недостаточно просто избавляться от тревоги и фрустрации. Важно поддерживать позитивный настрой, улучшая качество жизни и работоспособность. Многие техники биологической обратной связи, медитации и самогипноза следует повторять в течение дня, превращая оптимизм в привычку. Чтобы чувствовать себя хорошо, не обязательно ждать приятных событий. Нолан был успешным трейдером, но страдал от одной проблемы – прокрастинации. Какая бы ответственность ни лежала на нем, он находил повод отложить ее до последнего момента, а иногда и пропускал дедлайны. На светские мероприятия Нолан также постоянно опаздывал. Его жена была в отчаянии, ей приходилось самой следить за оплатой счетов чтобы не испортить кредитную историю. Интересно, что в трейдинге Нолан всегда был пунктуален и вовремя реагировал на публикацию новостей и изменения на рынке. В процессе торговли он концентрировался на нескольких активах, редко брал перерывы, строго контролировал риски и никогда не срывался. Коллеги считали Нолана образцом дисциплинированности, но в обычной жизни он оставался несобранным. Прокрастинация постепенно овладела Ноланом, Он понимал, что важно анализировать и отслеживать торговлю, однако разные причины сбивали с курса. Несколько раз Нолан пытался вести дневник, но быстро сдавался. Когда рынки стали более коррелированными, он продолжал торговать на нескольких активах, следуя только ему понятной логике. В итоге все свелось к простому принципу «выиграл-проиграл». Преимущества диверсификации, которые раньше помогали ему в трейдинге, исчезли как и солидная доходность. Он либо зарабатывал деньги на всех сделках, либо терял в каждой. Нолан понимал, что перемены необходимы для его торговли, но избегал необходимых для адаптации шагов. Я долго анализировал наши консультации с Ноланом и нашел закономерность. Он почти не откладывал дела утром, когда был полон сил и сохранял концентрацию внимания. Но к вечеру, особенно после насыщенного торгового дня, он чувствовал опустошение. Меньше всего ему хотелось погружаться в дела. Он часто думал, только не сейчас, когда его просили постричь газон, помочь с детьми или прочитать научную работу. Даже небольшие задачи казались непосильной ношей. Нолан — пример классического случая потери силы воли и утечки энергии, словно через щель в окне. Проблема была не в изматывающей работе, Ему не хватало ресурсов и надежной системы для восстановления энергии. Методом пошагового анализа мы выяснили, в те вечера, когда Нолан чувствовал себя лучше, он позволял себе короткий сон после работы, не дольше 20 минут. Это помогало восстановить концентрацию и зарядиться энергией. Мы решили начать именно с этого. Я предложил Нолану создать дополнительные утренние часы, вздремнуть после работы, а потом провести непродолжительную энергичную тренировку. Во время занятий он использовал ранее упомянутую технику самогипноза, настраивая себя на восстановление сил при каждом подходе. он нашел способ усилить эффект. Почувствовав прилив энергии, он ускорял темп тренировок и увеличивал нагрузку, что помогало вернуть ресурс. В результате занятия стали короче, но интенсивнее а его продуктивность заметно выросла. Теперь, ранним вечером, после отдыха и тренировки, Нолан чувствовал себя также бодро. Он с нетерпением ждал каждого второго утра, готовый приступить к важным задачам. Одним из его приоритетов стала учеба по торговле опционами. Нолан верил, что новый метод поможет ему вернуть преимущество диверсификации, которые хорошо работали раньше. Отложив сделки на нескольких рынках, он стал рассматривать торговлю волатильностью. Особенно приятно было заметить, что в более активном режиме Нолан перестал откладывать дела. Ему не пришлось менять себя или проходить глубокую терапию. Нолану просто нужен был надежный способ восстановления и поддержания когнитивного, физического и эмоционального состояния.